Глава четырнадцатая. Суббота. Тревога у Квангелий. В пятницу супруги Квангель тоже не разговаривали. Три дня молчания. Ни доброго утра, ни доброго дня друг другу не пожелали. За годы семейной жизни такого ещё не бывало. При всей своей немногословности Отто Квангель обычно всё же «нет-нет», да и ронял какую-нибудь фразу насчёт рабочих в цеху или хоть насчёт погоды или что обед сегодня особенно вкусный.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 что его так изменило. К полудню пятницы Анна Квангель забыла весь свой гнев и все упрёки. И будь хоть малейшая надежда на успех, попросила бы у него прощения за своё опрометчивое «ты и твой фюрер. Но было совершенно ясно, что Квангель уже не думает об этом упрёке, да и о ней, кажется, тоже. Смотрит мимо сквозь неё, стоит у окна, засунув руки в карманы рабочей куртки и тихонько насвистывает, задумчиво с большими паузами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 Теперь она твёрдо решила заговорить с ним прямо сейчас, вот подаст капусту и сразу заговорит. Как бы резко он ни ответил, она непременно должна нарушить это зловещее безмолвие. Но когда она вошла в комнату с разогретой капустой, вот тут же и след простыл, недоеденная тарелка стояла на столе. Либо Квангель догадался о её намерении и украдкой ушёл, как ребёнок, который заупрямился не на шутку и надолго, либо душевное беспокойство заставило его просто забыть о еде.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 «Кофе, Отто?» Услышав её голос, он повернул голову, посмотрел на неё, точно удивляясь, что он не один в квартире, удивляясь, кто это к нему обращается. Посмотрел на неё, но как-то странно. Словно перед ним была не ни жена, ни Анна Квангеля, кто-то, кого он знал когда-то давно и теперь с трудом вспоминал. Губы его улыбались, глаза тоже. Улыбка растеклась по всему лицу. Такого она тоже никогда за ним не замечала. И чуть не воскликнула. «Вот-то, вот-то! Неужели и ты оставишь меня? Не уходи!» Но пока она собиралась с духом, он прошагал мимо неё к выходу. Снова без кофе. Снова пришлось унести кофейник на кухню. Анна тихонько всхлипывала. «Ну что за человек? Неужели у неё ничего не останется? Потеряла сына, а теперь и мужа?» Квангель тем временем быстро шагал в сторону принцлавы Роллея.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 В билетаже Отто Квангель миновал первую адвокатскую табличку, кивнул, не спеша пошёл дальше. Кстати, на лестнице он был не один, нет. Мимо всё время сновали люди, то навстречу, то обгоняя его. Он постоянно слышал звонки, хлопанье дверей, трезвон телефонов, перестук пешмашинок, голоса. Но снова и снова случались минуты, когда на всей лестнице или хотя бы на ближайших лестничных маршах не оставалось ни души, кроме Отто Квангеля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 «Господин Отто Квангель с Еблонскиштрассе, штрасса да?» Квангель бурчит в «ну», которое может означать как согласие, так и отрицание. Молодой человек принимает его за согласие и продолжает. «Трудель бауман просила передать, чтобы вы о ней забыли, и ваша жена пусть больше её не навещает. Совершенно незачем, господин Квангель, чтобы...» «Передайте ей», — говорит Отто Квангель, «что я никакой Трудель знать не знаю и в разговоры вступать не желаю». Его кулак бьёт молодого человека примёхонько в подбородок. Парень падает, как тряпичная кукла. Квангель бесцеремонно расталкивает народ, который уже начинает сбегаться, минует полицейского, идёт к остановке трамвая. Садится в вагон, проезжает две остановки. Потом пересаживается и едет обратно, на сей раз на передней площадке прицепного вагона. Всё, как он думал. Народ в большинстве успел разойтись, Десяток-полтора зевак ещё стоят возле кафе, куда, наверное, отнесли пострадавшего. Парень уже опамятовался. Второй раз за два дня Карл Хергизель вынужден предъявлять документы официальному лицу. «В самом деле ничего серьёзного, господин унтер-офицер», — заверил он. «Вероятно, я ненароком наступил ему на ногу, и он сходу врезал мне кулаком. Понятия не имею, кто это был. Я даже извиниться не успел, а он сразу кулаком». И опять Карлу Хергезелю позволяют безнаказанно уйти, ни в чём его не подозревают. Но он вполне отдаёт себе отчёт, что впредь не может вот так испытывать собственное везение. Он и к этому оттак к Вангелю пошёл, только чтобы убедиться, в безопасности трудель или нет. Но, по крайней мере, к Вангелю этот угроза не представляет. Жёсткий тип, сущий ястреб, да ещё и злющий. Но определённо не болтун, хотя пасть у него будет здоров. И лупит мгновенно и со злостью. Из-за того, что такой человек, чего доброго проболтается, трудили едва до смерти не довели. Нет, этот болтать не станет, и им тоже словечко не скажет. Да трудили ему дела нет. Судя по всему, он о ней вообще знать не хочет. Да, эдакий стремительный хук подчас много чего проясняет. На фабрику Карл Хергезель идёт уже с лёгким сердцем. А там, когда из осторожных расспросов товарищей выяснилось, что Григаля и Младенец скрылись, у него и вовсе гора с плеч свалилась. Теперь всё в порядке. Ячейки больше нет, но об этом он даже не особенно и сожалеет. Зато Трудель будет жить. Сущность сущности политическая работа никогда не вызывала у него большого интереса. В первую очередь его интересовала Трудель. Квангель едет на трамвае домой, но на Яблонский штрассы не выходит.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 Анна встревожится, но наверняка подождёт и опрометчивых шагов не предпримет. Ему необходимо кое-что сделать именно сегодня. Завтра воскресенье, и всё должно быть готово. Он пересаживается на другой трамвай, едет в город. Нет, насчёт молодого парня, которому он одним ударом заткнул рот, Квангель особо не беспокоится. Как и насчёт преследователей. Вообще-то он уверен, что парень действительно пришёл от Трудель. Она ведь намекала, мол, придётся признаться, что она нарушила клятву.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 Потом он заходит на Александр Плац в один из больших пивных ресторанов, берёт бокал пива и кое-что поесть, опять-таки не по карточкам. На дворе 1940 год. Началось разграбление покоренных народов. Немецкий народ серьёзных лишений не испытывает. Купить можно почти всё и даже не слишком дорого. Что же до самой войны, то она идёт в чужих краях, далеко от Берлина. Да, конечно, порой над городом уже появляются английские самолёты.